и придираться к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжи, галстуков или мундиров. Наибольшим расположением императора после прусского министра пользовался английский Кейт. «Этот почтенный старец любил меня как родную дочь. Мы с мужем и княгиня Голицына, о которой я упоминала выше, обедали у него каждую неделю, его звали Романом, как и моего отца, вследствие чего он в шутку называл меня своей дочерью, когда не было посторонних». Он часто говорил в интимном кругу, что император точно намеренно старается навлечь на себя всеобщее неудовольствие, а может быть и презрение. Он бывал очень неучтив с остальными иностранными министрами, которым, конечно, не могло нравиться его обращение с ними. Однажды император послал сказать моему дяде канцлеру, что будет ужинать у него. В тот день дядя был болен и, конечно, не особенно радовался предстоящему ужину. Он послал за моей сестрой, графиней Бутурлиной, и за моим мужем, и мной. Император приехал в 7 часов и до ужина сидел в комнате больного. Он разрешил дяде не присутствовать на нем. Графиня Строганова, графиня Бутурлина и я, пользуясь отсутствием дяди, не сели за стол и под тем предлогом, что хотели угощать гостей, ходили кругом стола. Это даже пришлось по вкусу императору, ненавидевшему всякие этикеты церемонии. Я стояла за его стулом, в то время как он рассказывал австрийскому послу, графу Мерси, и прусскому министру, как в бытность его в Киле, в Галштинии еще при жизни своего отца, ему поручено было изгнать богемцев из города. Он взял эскадрон карабинеров и роту пехоты и в один миг очистил от них город. Граф Мерси бледнел и краснел, не зная, подразумевает ли император под богемцами кочующих цыган или подданных его императрицы, королевы Венгрии и Богемии. Ему было тем более неловко, что он знал, что уже отправлен был приказ об отделении нашей армии от австрийской. Не надо забывать, что в обращении с императором я всегда принимала тон балованного упрямого ребенка и называла его папой. Я наклонилась над ним и сказала ему тихо по-русски, что ему не следует рассказывать подобные вещи иностранным министрам, и что если в Киле и были нищие цыгане то их выгнала, вероятно, полиция, а не он, который, к тому же, был в то время совсем ребенком. «Вы, маленькая дурочка», — ответил он, «и всегда со мной спорите». Он успел уже выпить много вина, и я была убеждена, что он забудет на следующий день наш разговор. Я отошла от его стула, как бы ни в чем не бывало. Однажды, когда я была у государя, он, к величайшему удивлению всех присутствовавших по поводу разговора о прусском короле, начал рассказывать Волкову, В предыдущее царствование он был первым и единственным секретарем конференции. Как они много раз смеялись над секретными решениями и предписаниями, посылаемыми конференцией в армии. Эти бумаги не имели последствий, так как они предварительно сообщали о них королю. Волков бледнел и краснел а Петр III, не замечая этого, продолжал хвастаться услугами, оказанными им прусскому королю на основании сообщенных ему волковым решений и намерений совета. Император приходил в придворную церковь лишь к концу обедни. Он гримасничал и кривлялся, передразнивая старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского наклонения головы. Бедные старушки едва удерживались на ногах, когда им приходилось сгибать колени – И я помню, как графиня Бутурлина, свекровь моей старшей сестры, чуть не упала, приседая перед государем. К счастью, ее успели поддержать. Петр III был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видал. Зато маленький князь каждый день видался с матерью. Воспитателем его был старший из братьев Паниных, отозванный покойной императрицей, возложившей на него эти обязанности» когда в Петербург приехал герцог Георгий Голдштейн Готторпский, родной дядя императора и императрицы. Он был брат матери государыни принцессы Ангальт Цербтской. Панин, через посредство Сальдерна, состоявшего при особе принца Георгия, впоследствии он играл большую роль и был русским послом при польском дворе, попросил принца Голдштейн Готторпского и другого принца Гольштинского более отдаленного родственника их величеств, предложить государю присутствовать при экзамене великого князя. Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытания император громко сказал своим дядям, «Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами».